Глава 17 Долго искать источник звука Чарли не пришлось. Всего-то и нужно было, что дойти до первого поворота в правом рукаве прохода и свернуть налево. Там, еще до того, как чародейка нашла противоположную стену, чтобы также, касаясь ее кончиками пальцев, продолжить путь, она споткнулась. Тихий скулеж тут же перешел в жалобный вой. Короткий, но крайне неприятный. Проклятие! ругнулась Шарлотта и медленно опустилась на колени. Только из этого положения, сквозь плотную завису тумана, ей удалось разглядеть скрюченную фигуру одной из участниц. Ты кто? стало ей ответом. Не яви! Чарли поморчилась. Ну, я плохо тебя вижу. Ты кто? Элинарчер, Совсем не аристократично, шмыгнув носом, прогундосила девушка. «Алруна!» «Да понятно, что не призрак почившей императрицы!» Фыркнула чародейка и чуть подалась ближе к леди, чтобы разглядеть ее лицо. «О, теперь вижу». «Медик?» «Да!» Мелко закивала девушка и тоже окинула взглядом Чарли. «Чародейка!» «Вообще-то, Алруна!» — хмыкнула Шарлотта. А потом, плюнув на любые приличия, чуть сдвинулась в сторону и села рядом с элен «Ну и чего ты плачешь?» «Страшно!» Девушка снова шмыгнула носом и самым неподобающим образом вытерла нос краем длинного рукава своего прогулочного платья. «И давно тебе страшно?» С тех пор, как туман начал пробираться в лабиринт, я его терпеть не могу. А тут... Ты видела? Он как будто живой. И изо всех углов тянулся медленно, неотвратимо. Очень страшно. Нет, не видела. Я уснула. Шарлотта едва заметно приподняла уголки губ в улыбке. Слишком удивленной выглядела Эллен после слов чародейки. Если тебе так страшно было все это время, что же ты не воспользовалась сигналом? Вокруг лабиринта достаточно взрослых, сильных и смелых мужчин, которым туман не помеха, они бы тебя вывели отсюда. Я его потеряла. Девушка снова начала тонко подвывать, а из глаз готовы были пролиться слезы. Кого? Сигнальный пистолет. Боги! Чарли даже глаза закатила от такой новости. «Как ты умудрилась-то?» «Не знаю!» Повертев головой по сторонам, Шарлотта поморщилась. Туман и правда мешал. Идти к выходу сейчас было глупо. Скорее уж чародейка вместе с несчастной и немного трусливой девушкой заблудится, чем выведет ту из лабиринта. Поэтому чародейка приняла совсем другое решение. «Ладно, пойдем». Она поймала Элен за ладошку и, поднявшись, уверенно потянула ее за собой. «Куда?» Испуганная леди неуверенно поднялась со своего пусть и грязного, но вполне насиженного места и клещом вцепилась в руку Шарлотты. «К скамейке. Не сидит же до рассвета на земле. Но, но, Шарлотта, ферно, Ты ведь можешь использовать свой сигнальный пистолет!» Можешь подать знак, и меня тогда заберут отсюда, правда? Я, я не могу, правда, не могу больше. Этот лабиринт, он какой-то неправильный, зачарованный. И туман. Да, да, и туман здесь гущий, и вообще страшно, и сыро, и вообще ночь. Чарли уверенно шаг за шагом тянула за собой случайную знакомую, не собираясь оставлять девушку одну посреди молочно-белого тумана. Ну и сама оставаться на этом месте не хотела. Да и зачем? Ведь совсем рядом стоит скамья, на которой можно не только удобно сидеть, но и вполне комфортно лежать. Только использовать свой сигнальник я не буду, ведь у каждой из нас заряд разного цвета. И если я спущу курок, то из лабиринта выведут именно меня, а ты останешься здесь одна до самого утра. Хочешь? Нет. Нет! А ты... Ты точно меня не бросишь? Отень, да мне совесть не позволит оставить ребенка в беде. Сколько тебе лет, Эллин? 20. Тихонько шепнула девушка и уже двумя руками схватилась за ладонь Чарли. Ну точно, ребенок. Чародейка лишь мотнула укоризненно головой. Кто тебя вообще претендентки пустил? Да и кому в голову пришло, что такая молоденькая девушка, как ты, сможет участвовать во всяких испытаниях. Но мы все, ну, не все, конечно, но почти все не сильно отличаемся по возрасту, тут же запротестовала леди Арчер. А тебе, вам сколько лет? 27. Чарли снова хмыкнула. Но с моей жизнью кажется, что не меньше сорока уже. Каково это? Что? Ну, быть чародейкой. Шарлотта ненадолго задумалась. Она шла мелкими шагами, чтобы Эллен Арчер не спотыкалась на каждом шагу. От скамьи до плачущей девушки Чарли добралась за пару минут. Обратный же путь ощутимо растягивался. Но от чего то раздражения на маленькую Эллен не было. Настолько она была потерянной и действительно испуганной, что ту хотелось только защитить, а никак не испугать еще сильнее. Поэтому, отвечая на вопрос, Шарлотта несколько лукавила. Это увлекательно. Поворот они уже миновали, и скамья уже должна была быть где-то совсем рядом. Поэтому Чарли попыталась освободить свою ладонь от хватки Эллен. Ей просто нужно было отойти на пару шагов, чтобы удостовериться, что они не прошли нужное место. Но леди отпускать ее совсем не собиралась. — Эллен, — мягко позвала Шарлотта, — мне нужно отойти буквально на пару шагов. — Отпусти. — Не могу, — закусила губута. — Я боюсь. — Эллен, посмотри на меня. Дождавшись, когда девушка все же поднимет взгляд, Чарли доброжелательно улыбнулась. «Тебе нечего бояться. Я тебя не брошу. Кроме нас в этом проходе никого нет. Отпусти. Мне нужно отойти всего на пару-тройку шагов, не больше. Я не буду тебя видеть. Но будешь слышать. Хорошо? Я клянусь, что не оставлю тебя здесь одну. Честно? Обещаешь? «Обещаю». Только после этого ладошки леди Эллен разжались, и Чарли смогла отойти чуть в сторону. Шаг второй. А на третий она уже стукнулась коленом о подлокотник скамьи. «Эллен, все хорошо, я рядом. Вытяни руку вперед». «Где ты, Шарлота? Я тебя не вижу». Голос девушки дрожал, но в слезы та не ударилась, и это очень порадовало чародейку. Мягко говоря, со случайной спутницей на этом испытании, Чарли смогла нащупать ее руку и, подтянув к себе, подвести к скамье. «Аккуратнее, не ударься». Еще спустя несколько минут двое из Алрун разместились на широком деревянном сиденье. Чарли, расстегнув юбку, Удобно сидела, вытянув перед собой ноги, а леди Арчер лежала на скамье, положив голову на колени чародейки. Юбка Шарлотты послужила девушке отличным одеялом, в которое она вцепилась, как в единственную защиту от тумана. «Спасибо тебе, Чарли», – спустя некоторое время прошептала Эллен. «Не думала, что ты такая». «Какая?» Довольно равнодушно поинтересовалась чародейка, только лишь для поддержания разговора. Отзывчивая, была уверена, что все чародеи надменны, если не сказать жестоки, к тем, кто слабее. Чародеи становятся такими только потому, что с самого детства к ним относятся как к отребью. От детей с даром отказываются, изгоняют из семей, от подростков шарахаются, как от прокаженных. Так стоит ли удивляться, что, когда мы взрослеем, чаще всего делаем все, чтобы нас боялись? Чарли не собиралась откровенничать, но то ли туман, который скрывал выражение лица собеседницы, то ли отсутствие привычного пренебрежения в отношении к чародеям в голосе Эллен заставили Шарлотту быть более честной. — Но ведь ты такой не стала, — уверенно протянула леди Арчер. Обозленный человек никогда не стал бы помогать мне. Я слабая, знаю. Такие, как я, слишком легкие мишени для тех, кто любит демонстрировать силу. И ты могла бы переступить через мои ноги и уйти, сделав вид, что не слышала, не видела и вообще не спотыкалась об меня. Но ты не прошла мимо. Вместо этого помогла, взяла с собой. Даже поделилась своим... Своей «Юбкой?» «Нет, Шарлотта, ты точно не злая». «Я просто любопытная», — рассмеялась Чарли. Проснулась из-за двоих схлипов, сразу не поняла, что за звуки, и пошла искать источник. «И ты не испугалась?» «Нет, Эллен, мне было очень интересно разобраться». «Ты не такая, как остальные участницы», — тихо хмыкнула девушка. Другие бы убежали подальше, а ты, наоборот, пошла туда, где могло быть опасно. Ты шутишь? Эллин, какая опасность? Ты видела, сколько поставили солдат, стражей и даже имперцев на охрану этого лабиринта? Как тебе в голову пришла мысль об опасности? Но ведь она пришла не только в мою голову. Сигнальные огни вспыхивали трижды. А значит, не все леди прошли испытания. Ну и хорошо. Чарли расслабилась и положила ладонь на голову своей соперницы. Значит, стоит порадоваться, что уж мы-то точно прошли это испытание. Глядишь, к утру еще у кого-нибудь из Алрун сдадут нервы. А мы прошли? Конечно. Ведь ты свой пистолет потеряла, а я свой даже не подумаю доставать. Ночь меня давно не пугает, леди Арчер. Ночь — это время для таких, как я каких таких с любопытством протянула девушка я магистр по смерти элен ночами работать на кладбищах и фамильных склепах проще девушка ощутимо вздрогнула и чарли принялась медленно гладить ее по голове успокаивая глупышка думала она мертвые не те кого стоит бояться гораздо страшнее живые чарли «А ты бывала в мире теней?» «Какой он?» Шарлота опустила взгляд и посмотрела на светловолосую макушку. «Милая, голубоглазая, наивная девочка». Вот кем Элен виделась Шарлотте, и именно поэтому, вместо того, чтобы рассказать некоторые прелести мира теней, Чарли обняла Элен рукой и шепнула. «Спи». Не стоит говорить о мертвых ночью посреди туманного лабиринта. Ночь прошла стремительно, а еще спокойно. Сигнальные огни не вспыхивали в небе. Рядом с местом ночлега Чарли и Эллен никто больше не плакал. Да даже листья кустарников живой изгороди не шелестели. Только пару раз где-то далеко каркал ворон, и Шарлотта точно знала, что это Гомер летает и присматривает. В такие моменты чародейка улыбалась и поправляла импровизированное одеяло на плечах леди Арчер. Девушка во сне мило посапывала, а пару раз даже причмокивала пухлыми губками, отчего для Чарли она окончательно перешла в разряд «Если не ребенка, то милого подростка» за которым нужно присматривать и по мере возможности помогать. В конце концов, ей-то выигрыш в избрании совершенно не был нужен. А вот другие акулы в звании леди стремились получить главный приз и преференции от своих наставников. А от таких, жаждущих не только славы, но еще и выгоды, можно было ожидать любых подстав. После того, как туман схлынул, послушный утреннему солнцу, осветило, поднялось над верхушками деревьев, где-то за пределами лабиринта зазвонил колокол. Встрепенувшись, дремавшая Шарлотта лениво потянулась, а потом перевела взгляд на Эллен. Молодая леди спала, да еще и так крепко, что громкий звук ничуть не потревожил ее. Подол дорогого платья задрался, оставляя открытыми стройные ноги. Прическа во время сна окончательно растрепалась. А на лице играла умиротворенная улыбка. Девушка однозначно чувствовала себя в безопасности. — Элен! — мягко потрясла ее за плечо Чарли. — Пора вставать. Испытание закончилось. — Промычала леди Арчер и, нахмурив брови, попыталась отвернуться. Вот только ноги Чарли все же не были подушкой. Да и скамья это не широкая кровать с мягким матрасом. Поэтому заспанная девушка чуть было не упала на дорожку. Зато она сразу проснулась, точнее, сразу после того, как Шарлотта подтолкнула ее в плечо, удерживая от падения. Что? Сев на скамье, Эллен сонно захлопала глазами. «Утро!» — усмехнулась Шарлотта, вставая с своего места. Испытание подошло к концу. Эллин кивнула, потом зевнула, следом осмотрелась по сторонам и снова кивнула. «Утро, да?» Чародейка чуть было не расхохоталась. Она прошлась вдоль скамьи, разминая ноги и, махнув рукой, позвала за собой Соню. Времени на то, чтобы приводить себя в порядок, у девушек все равно не было. Единственное, в чем они не смогли отказать себе, так это прополоскать рот водой из термоса Чарли, да хоть немного причесать волосы пальцами. Юбку Шарлотта застегивала уже на ходу. А пройдя всего пару поворотов, они столкнулись со стражем. «Леди», — учтиво поклонился тот при встрече, поздравляя с окончанием испытания. Дорога до дворца была на удивление спокойной. Да, Чарли и Элен провожали заинтересованными взглядами. Иногда до девушек доносились поздравления, чаще всего просто обрывки чужих разговоров. Чародейке до этого не было никакого дела. Леди Арчер и вовсе выглядела настолько сонной, что становилось очевидно, Девушка еле сдерживается от зевков. Вчерашний страж смог поздравить Шарлотту одним лишь кивком головы да взглядом, и искрящимся от сдерживаемого смеха. Чарли шла за провожатым, не обращая внимания на окружающую обстановку. Она подставляла лицо утренним лучам солнца и мысленно мечтала о чашечке крепкого чая. Единственное, что отвлекло чародейку от мыслей, была кошка. Белая, с шелковистой длинной шерстью, с крайне важным выражением на кошачьей мордочке. Красавица была обладательницей пронзительно-голубых глаз и повадками истинной аристократки. Она с таким важным видом медленно шла по коридору дворца, что Чарли невольно залюбовалась а потом и вовсе остановилась. «Извините», — обратилась она к стражу. «Гаррет Чезер», — представился страж. «Гаррет», — кивнула ему Шарлотта, — «а чья это кошка?» Шарлотта никак не могла понять, что именно ее заставило остановиться, рассматривая с виду обычное, хоть и очень красивое животное. «Шарлотта!» Элли, прикрыв рот ладошкой, все же зевнула и очень жалобно посмотрела на чародейку. «Ты идешь?» Чарли махнула рукой, чтобы девушка шла до комнат без нее, тем более они уже были в том крыле, где поселили всех Алрун. А сама осталась, все еще ожидая ответа от Гаррита. «Это кошка императорского посмертника, леди Чарли». «Хм!» Шарлотта вскинула взгляд и вопросительно выгнула бровь. Милашку все знают, и никто не рискует ее трогать. Все же хозяин у нее весьма специфичный. Мало кто хочет связываться с магистром-клокером. Чарли понадобилось лишь одно мгновение, чтобы вспомнить. Улыбчивый мужчина, так любивший общение с ее дядей. Тот, кто всегда держал в кармане небольшой подарок для маленькой Шарлотты. Тот, чей рост позволял с удобством рвать яблоки в императорском саду, особенно если ты сидишь на широких плечах добродушного чародея. Джон? Джон Клокер стал личным императорским магистром по смерти? Вы знакомы? Пришло время удивляться стражу из личной императорской гвардии. — Когда-то. — Шарлотта улыбнулась. — Когда-то были знакомы, но вряд ли он меня сейчас узнает. — Сомневаюсь, что вас можно забыть, леди. — Гаррид, скажите, а если кошка, к его головы в сторону важно вышагивающей на мягких лапах белоснежной красавицы, Клокера здесь, то и он сам где-то в этом дворце? — Вероятно, — нахмурившись, ответил страж. Утром много важных персон прибыло во дворец. В то время, пока участницы будут отдыхать после испытания, состоится собрание, на котором... Да я поняла. Значит, скорее всего, император сегодня во дворце, а магистр Клокер с ним. Гаррет, у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, очень вас прошу. Если вы вдруг сможете встретиться с Джоном, передайте ему, что Чарли Хилл просит о встрече. Именно Хилл, Гаррит, это крайне важно. Никаких леди Вайс. Поклонившись, страж пообещал помочь. А сейчас он рекомендовал одной нетерпеливой чародейке все же пройти в свои комнаты и непременно отдохнуть. Все же ночь была, может, и не столь сложной для нее но и не сопровождалась комфортными условиями и возможностью нормально поспать. Шарлотта, вняв мягкому намеку, поспешила в свои апартаменты. Действительно, даже если встречу возможно было бы организовать прямо сейчас, то к ней стоило бы подготовиться. Не делая это, встречаться с предметом своей детской наивной влюбленности в мятой одежде и со следами усталости на лице. Но главное было не это. Самым главным являлось то, что Джон Клокер был очень близок к дяде Ивкасу. Он относился к псу императора как к наставнику, и Ивкас отвечал ему тем же. Поэтому если кто и сможет помочь Шарлотте с разгадкой очередной тайной дядюшки, то только Клокер. В этом она не сомневалась». А значит, встретиться с ним было жизненно необходимо. Даже если тем самым она каким-то образом нарушит все гласные и негласные правила проклятого избрания Алрун.